Глава двадцать 18 Восемнадцатый день после исчезновения. Элла Ди Фрей. Вот мне и стукнуло двадцать девять. Старательно отогнав прочь мысли о том, что добиться в жизни хоть чего-нибудь так и не вышло, я встаю, принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь вниз. Из кухни на полной громкости льется главная песня моей юности — «Do you love группы The Contours. Стоит мне переступить порог, как нос щекочет запах сладкого теста. Джек во всю хозяйничту плиты, жаря оладушки. Он поводит плечами и под футболкой перекатывается мускула. «С днем рождения, Фрей!» восклицает тон и одним ловким движением подбрасывает на сковородке оладушек. Золотистый и хрустящий. Тот переворачивается в воздухе и падает обратно на сковородку. Джек, довольный собой, кланяется, а я аплодирую. Мы завтракаем вместе в окружении шариков, набитых блестящим конфетти, Букетов из полевых цветов, распиханных в вазы и праздничных гирлянд слажков. Но сквозь сладость кленового сиропа и пышных оладий я чувствую горечь вины. Несмотря на все сторони Джека, я скучаю по семье. Но после всего, что он сделал ради меня, было бы неправильно говорить об этом вслух. Поэтому я ем, улыбаюсь и благодарю его снова и снова. После завтрака он спрашивает. «Ну, что дальше?» «Торт хочу». «А где же я тебе его возьму?» Раз сегодня день рождения, значит, должен быть торт. Это первое главное правило дней рождения. А еще бывают маффины. Я видела. Маффины вызывают зависимость. Ты уверена, что хочешь свернуть на этот путь порока, Фрей? Они считаются стартовыми наркотиками, да? Именно. Выпечка вообще коварная вещь. Идешь взять себе к чаю глядь, а ты уже весь в черном лесу. Я смеюсь. Ладненько. Негромко добавляет Джек. Закрываю глаза. Я послушно опускаю веки. Сквозь окна льется яркий солнечный свет. И вместо черноты перед глазами пламенеет алый цвет. Я слышу, как Джек возится у меня за спиной, открывает дверь шкафчика, достает что-то, шуршит упаковочная бумага. «А теперь открывай!» Щекочет ухо мягкий ласковый шепот. И я по голосу слышу, что друг улыбается. Я открываю глаза. Передо мной на столе коробка мятного цвета перевязанная широкой бежевой лентой. Предвкушая сюрприз, развязываю шелковый бант. Внутри лежит зеленое кружевное платье. Дорогое, невероятно красивое. Джек, какое потрясающее! — Это тоже тебе, — говорит он, вытаскивая из-за спины еще одну подарочную коробку, на этот раз поменьше. В ней шелковый пижамный комплект темно зеленого цвета. Я уже несколько недель не носила женскую одежду. И уж тем более у меня никогда не было такой красивой пижамы. Это на замену испорченной. Пижаму, которая была на мне в ночь похищения, я купила в супермаркете. Тебе, правда, не стоило так утруждаться. Тут от Джека звонит телефон. Вытащив его из кармана, друг хмурится, разглядев номер на экране. Это тот банкир из Сантаевса. Нужно ему ответить. Я отойду, на крыльце сеть лучше ловит. Джек уходит, а я принимаюсь убирать со стола. Если я затеваю оладьи, вся столешница залепана маслом. В раковине полно мисок и ложек. А после готовки Джека не осталось никаких следов, кроме объедков и испачканной за завтраком посуды. Я складываю их в раковину и, обнаружив, что жидкость для мытья посуды закончилась, выхожу в коридор и заглядываю в кладовку. Ковыряясь в ящиках и корзинах. Я случайно задеваю локтем бутылку с моющим средством, и та падает за металлический стеллаж. Я со вздохом отодвигаю его, чтобы добраться до бутылки. И тут замечаю кое-что. Дверь. Она покрашена такой же молочно-белой краской, что и стены. Если бы я не сдвинула стеллаж, сроду бы ее не нашла. Это явно не вход в подвал, тот находится с другой стороны дома. А еще тут целых две внешних щеколды и замочная скважина под ручкой. Мне отчего-то становится не по себе. Я отодвигаю щеколды. Судя по тому, как неохотно они поддаются, их сто лет уже не трогали. Я осторожно берусь за ручку, и сердце начинает стучать чуть быстрее. «Может, стоит дождаться Джека, или...» Я нажимаю на ручку. Заперто. Вернувшись в коридор, выглядываю в окно. Но Джек по-прежнему занят разговором. Не решаясь его беспокоить, я ищу маленькую серую ключницу, висящую на стене возле входной двери. У Ады точно такая же. Кэтрин подарила на Рождество. Забрав с крючков все ключи, я по очереди пробую открыть дверь пока, наконец, один из ключей не подходит. Дверь распахивается, и меня встречает непроглядная тьма. Я щелкаю выключателем на стене кладовой, и подвал озаряется светом ламп. Осторожно спустившись по узкой лестнице, я обнаруживаю, что помещение разделено на две части. Та часть, в которой я не раз бывала, завалена старым байдарочным снаряжением, а вот эта переделана в спальню. Здесь двуспальная кровать, тумбочка и комод. Я пробую открыть ящики, но они все заперты. Справа от кровати еще одна дверь, а за ней маленькая ванная с крохотной душевой кабиной, туалетом и раковиной. Я возвращаюсь к тумбочке и проверяю верхний ящичек. Тот легко открывается. Внутри ворох каких-то бумажек, карандашей, ручки, компакт-диск и старая Nokia. Я с любопытством беру ее в руки, чтобы проверить, работает ли она до сих пор. «Элоди?» Я вздрагиваю. Нокия вылетает у меня из руки на пол и укатывается под кровать. На лестнице стоит Джек. «Ты знал, что здесь есть еще одна спальня?» — спрашиваю я. «Конечно, знал». «А почему я не знала про тайную комнату?» «А кто сказал, что она тайная?» «Она за стеллажом спрятана». «Ну, видимо, так себе спрятана, раз ты ее нашла». Он пытается сделать вид, что это абсолютно нормально, когда у тебя под домом есть потайная комната. Она будто сама собой разумеется, как окна или выключатели. «Джек». Почему я никогда не слышал про это место? Джек как бы беззаботно потирает уголок рта большим пальцем. Как бы беззаботно сует руки в карманы. Как бы беззаботно спускается ко мне. Как бы, потому что я не вижу в ее движениях ни капли беззаботности. Ему явно неловко. Вот только почему? Джек? Мне не нравится эта комната. Пойдем отсюда. Почему? Он отводит взгляд. Почему? Я подхожу ближе и пытаюсь заглянуть ему в глаза. «Джек!» Челюсть у него напряжена, губы сжаты. Ему не просто неловко, ему откровенно паршиво. Я касаюсь его плеча, и Джек едва заметно вздрагивает. Его напряжение передается и мне, и я терпеливо жду, когда он сам заговорит, потому что подталкивать бесполезно. «Здесь я жил, когда приезжал вместе с Джеффри, когда мы были только вдвоем». «На пасхальные выходные?» Джек кивает. Мне всегда казалось странным, что Джек и Джеффри ездят в лице не вдвоем. Но мама утверждала, что на этом настаивала Кэтрин, дескать, важно дать им возможность побыть вместе и наладить отношения. «Ладно, — продолжаю я мягко, — но почему тебе приходилось спать здесь, когда наверху аж несколько свободных комнат?» В подтверждение своих слов я обвожу рукой стены без окон и скудную мебель, не идущую ни в какое сравнение с роскошными спальнями на жилых этажах. Неожиданно Джек совсем по-детски тушуется. Я утешающе беру его за руку. Я не просто спал здесь, Фрей. Я здесь жил. Но почему? Это был не мой выбор. Как только мы приезжали сюда, отец отправлял меня в подвал. Быть такого не может. Вы же и в походы ходили, и на байдарках плавали, и барбекю на пляже жарили. Не ходили мы ни в какие походы. Качает головой Джек. «Но я же видела фотографии. Из каждой поездки вы обязательно привозили фотографии. И я их видела собственными глазами». Джек смеется, и от этого горького смеха у меня по спине ползут мурашки. «Ага. Только все снимки делали за пару часов до нашего отъезда обратно в кроссховен Джеффри гонял меня позировать в каждом углу, как чертова модель для каталогов. Все фотографии, которые тебе показывали, снимались за один вечер». Он брал несколько комплектов одежды и заставлял меня переодеваться, чтобы все думали, что кадры сделаны в разные дни. Я открываю рот, но не могу подобрать слов. Стоит представить, как подвижная золотоволосая мальчишка, с которым мы играли в догонялки на маленьком пляже, прозябает в подвале, и внутри разливается гнев и горечь. Почему ты не рассказывал мне об этом? Мягко спрашиваю я. А кому захочется признаваться в том, что его до чертиков ненавидит собственный отец? Пожимает плечами Джек. И некоторое время мы молчим. Не очень хочется сказать, что на самом деле Джеффри его по-своему любил, но мы оба понимаем, что это вряд ли так. А Кэтрин знала? Я ей сказал однажды. Она мне не поверила. Решила, что я специально все выдумываю, чтобы больше никуда не ездить с отцом. «Серьезно?» Спрашиваю я с большим трудом, сдерживая гнев. Она ушла в отрицание. И хотелось, чтобы Джеффри любил меня так же, как Чарли». «Голос у Джека дрожит, и от этого у меня сердце кровью обливается». Папаша был умным человеком. После каждой поездки он начинал на людях вести себя со мной так же мило, как с Чарли. И продолжал некоторое время в таком духе. Он так умел изображал любовь, что даже я сам начинал забывать про подвал. Так что маму нельзя укорять за то, что она верила ему, а не мне. Он и впрямь был отличным актером. Я неоднократно слышала, как Джек сравнивал наши семейные отношения со своими. Но теперь мне кажется, что он делал это ради собственного успокоения, ведь ему явно приходилось тысячу раз хуже. Сочувствую. Я крепко обнимаю его. Так себе утешение, но другого у меня нет. Ладно, откликается Джек, пойдем отсюда. Он берет меня за руку и увлекает вверх по узкой лестнице. И уже на самой верхней ступени я озвучиваю мысль, не дающую мне покоя. Как ты думаешь? «Почему Джеффри тебя не любил?» «Я уже пробовала расспросить его об этом раньше, и всякий раз лицо Джека окаменело. Он и теперь цепенеет, но потом поворачивается и говорит...» «Кто знает, что все эти годы творилось в папашных, поехавших мозгах, прежде чем он раскрасилами стены в кабинете?» Джек пожимает плечами. «Как будто психам нужна причина». Он не лжет, но явно чего-то не договаривает, подозревая, что Джек все-таки знает, в чем причина или как минимум догадывается. Но я не настаиваю. Сегодня не тот день.